«Но клянусь Богом», — добавил он, торжественно повышая голос и надеясь этой клятвой поддержать свой престиж, — «клянусь Богом, что ежели я буду жив в будущем году, то завоюю Фландрию и никогда не заключу с ней соглашения, прежде чем она полностью мне не подчинится». После чего Людовик начал торопить людей сниматься с места, а сам все свои заботы посвятил подготовке к бракосочетанию и миропомазанию. Графу Пуатье и Коннетаблю лишь с огромным трудом удалось заставить его дать необходимое распоряжение, в частности, оставить на границе с Фландрией несколько гарнизонов. Сварливый так спешил уехать, а вместе с ним и кое-кто из военачальников, что на следующее утро за неимением повозок, безнадежно застрявших в грязи, пришлось сжечь шатры, мебель и вооружение. Оставив позади себя огромное пепелище, измученные люди к вечеру добрались до турне Перепуганные жители заперли городские ворота, и никто не стал требовать, чтобы их открыли. Королю пришлось искать ночлега в каком-то монастыре. На следующий день, 7 августа, король был уже в Суассоне, откуда он отправил несколько ордонансов, положивших конец этой не слишком блистательной военной эпопеи. Он поручил своему дяде Валуа заняться приготовлениями к миропомазанию и отрядил в Париж брата своего Филиппа, дабы тот привез меч и корону. Было условлено, что все действующие лица встретятся по пути между Реймсом и Труа и оттуда двинутся навстречу Клеменции Венгерской». Сколько раз мечтал Людовик о том, как предстанет он перед своей нареченной героем и рыцарем. Теперь же он всячески старался забыть о плачевной экспедиции, которую с тех пор стали именовать не иначе, как «Грязевой поход». Глава седьмая. Приворотное зелье. На заре носилки, которые несли мулы и сопровождали двое вооруженных слуг, вступили под высокую арку ворот особняка Артуа по улице Моконсей. Из носилок вышла Беатриса Дерсон — племянница канцлера графства Артуа и приближенная графиней Маго. Глядя на эту красавицу-брюнетку, никто бы не подумал, что со вчерашнего дня она проделала почти сорок лье. Даже платье ее ничуть не помялось. Лицо с выдающими соскулами было гладко и свежо. Точно она только что встала ото сна. Впрочем, она отлично проспала полдороги, убаюканная мерным покачиванием насилок, укутавшись в мягкие покрывала. Беатриса Дерсон не боялась редкое качество для женщин тех времен путешествовать ночью. Она видела в темноте, как кошка, и твердо верила в заступничество дьявола. Стройная, длинноногая, пышногрудая красавица зашагала к дому, и, казалось, она ничуть не торопится, даже медлит, так ровно и спокойно она выступала. Беатриса направилась прямо в опочивальню графини Маго, которая, сидя у столика, вкушала свой первый завтрак. Вот, мадам сказала Беатриса, протягивая графине крохотный роговой ларец.